Приём пятнадцатый оправдываем высокую цену. Хорошее всегда стоит дорого. Одни хорошие швейцарские часы могут стоить столько же, сколько 15 вёдер китайской штамповки, и это нормально. На оба типа товара находится свой покупатель. Только если дешевизну никак не нужно оправдывать, она сама по себе является мотиватором, то дорогие покупки всегда нуждаются в оправдании. Следующие два приёма я посвящу оправданию высокой цены и тому, как убеждать людей платить много. Это не так сложно, если уметь правильно подать себя и подобрать правильные слова. Именно подбором таких слов мы сейчас и займёмся. Ниже я предлагаю рассмотреть типовые возражения клиентов, которые могут возникнуть у них, в ходе чтения вашего текста. Есть правда одна загвоздка вы не сможете услышать возражения потенциальных клиентов как например это запросто бывает в личном общении вам придётся их предугадывать думаете не справитесь справитесь это просто тем более что я буду давать универсальные средства убеждения из которых вы сами сможете составить команду из любимых приёмчиков давайте начнём Итак Общее вводное. Мы продаем дорогой товар и должны как-то оправдать его цену. Все хорошее стоит дорого, и наш товар не исключение. Зато с его помощью вы решите вот такие ваши проблемы. Перечисляем боли клиента. Да, это дорого относительно других товаров, но ведь те товары, умея только это, перечисляем, а наш это, это и это, и даже это. Видите разницу? Вы платите больше, потому что у нас лучше. Да, это не так дёшево, но ведь ваше спокойствие, комфорт, безопасность и так далее явно стоят этих денег. Что вы выбираете: обеспечить себе лишь часть возможностей за малую цену или полностью гарантировать своё спокойствие, комфорт, безопасность за цену чуть выше? Да, это дороже, но ведь есть факты. Благодаря более высокому качеству наши товары служат в 2-3 раза дольше обычных товаров. Вы платите больше сейчас, но экономите в будущем. Этот товар и не может стоить дёшево. Это эксклюзив, редкое решение для тех, кто готов платить больше, чтобы выделяться из серой массы. У нас есть и более дешёвые решения, но именно это лучшее из всего, что мы предлагаем. Оно стоит своих денег до последней копейки. Вы же понимаете, за дешевизной чаще всего скрывается какое-то подвох. В нашем случае подвоха нет. Товар стоит ровно столько, сколько он реально стоит. Качественный товар требует дополнительных исследований, проверок, тестов, вовлечения в работу лучших специалистов. Мы не готовы предлагать что-то дешёвое, потому что знаем, вы достойны лучшего. Более высокая цена оправдана более высоким уровнем сервиса. Мы с вами в любую минуту и всегда готовы помочь, дать консультацию и так далее. Люди готовы платить больше, но для этого им нужно оправдание высокой цены. Недостаточно просто поставить читателя перед фактом: плати или вали. Если вы знаете, что ваши цены выше среднерыночных, имеет смысл их оправдывать, особенно если конкуренция велика. Существует мнение, что высокую цену не нужно никак оправдывать, дескать, кому надо, заплатит и так. Это верно, часть заплатит, Для некоторых покупателей высокая цена автоматически является гарантом качества и призывом к действию. Не стоит оправдывать цену на членство в элитном клубе или сумочку из кожи анаконды за несколько тысяч долларов. Такие товары покупают именно для статуса по принципу дороже лучше. Здесь высокая цена самоцель. Ещё один случай, когда цена вторична, наличие определённых функций и свойств или очень серьёзные позиции на рынке. Например, когда я переводил проект Panda Copywriting на новый хостинг, меня в принципе не интересовал вопрос цены, хотя вообще-то я не мод и не кутила. Меня интересовали три вводные: Первое возможность переезда с помощью специалистов нового хостинга. Вторая конкретные технические возможности хостинга. Третья положительные отзывы. Когда я подобрал нужный вариант, подходящий по всем трём пунктам, то уже не смотрел на цену. Я получил всё необходимое и не хотел торговаться. Если у вашего предложения есть набор специфичных возможностей или очень хорошая репутация, оправдание цены также можно поставить на второй план. Но в любом случае существует огромный перечень товаров и услуг, где даже небольшая наценка должна быть как-то объяснена. Молчать, как пленный партизан, не выход. Нужно что-то говорить. И вот тут-то как раз и пригодятся приёмы, которые мы с вами разобрали выше. Напоследок хочу дать один очень важный совет. Даже не пробуйте слишком долго и настойчиво оправдывать цену. Это вызывает больше сомнений, чем реально убеждает. Один раз сказали, привели аргументы и забыли. Начнёте возвращаться к оправданиям снова и снова, сделаете только хуже. Идём дальше. Нас ждут великие дела.